Глава десятая С громким металлическим лязгом захваты открылись и оттолкнули дирижабль от причальной мачты. Я пошатнулся от мягкого толчка и ухватился за первую попавшуюся железку, чтобы устоять на ногах. «Главное, за рычаги так не схватись, а то Фрида прибежит и крик подымет», с иронией заметила Гана. «Первый раз на дирижабле? У вас же вроде свой есть». «А ты я гляжу, точно знаешь, что у нас есть», — с досадой парировал я. «А ты думал, что тебя кто-то без присмотра оставит?» – хмыкнул Гана. «Наивный. Все я знаю, вплоть до того, какие счета приходят твоей жене из кондитерской. И чем я не образцовая теща?» «Образцовая, образцовый. пробурчал я, просто чтобы оставить за собой последнее слово. Где-то наверху завыли баллонный насос, и дирижабль плавно пошел вверх, а я почувствовал легкое головокружение от быстрого набора высоты. Резко зазвенел звонок машинного телеграфа, и стрелка, качнувшись, переползла на малый ход. «Доведи до 200 оборотов», — сказала Гана. — «только двигай ручку постепенно и понемногу. Двигатель большой, реагирует очень медленно». «Есть 200 оборотов старший», — откликнулся я, потихоньку прибавляя газ. Дирижабль заложил глубокий вираж, и через некоторое время машинный телеграф зазвенел снова, а стрелка переместилась на экономический. Поднимай до 400 оборотов и мы дальше так этим ходом и пойдем, распорядилась Гана. А вот еще, кстати, зайди к Лине за чаем и какими-нибудь булочками. Попьем хоть чай, а то замоталась я что-то. Да-да, замоталась ты, старший механик, полировать ногти в мягком кресле. Впрочем, меня она тоже никак не напрягала, так что не мне тут жаловаться. Я двинулся по коридору в сторону камбуза, но, проходя мимо иллюминатора, машинально отметил какое-то несоответствие. Что-то было не так. Я вернулся чуть назад на то же место и снова посмотрел в иллюминатор. Вроде все нормально. Небо, облака, солнце. Солнце? Утреннее солнце стояло по левому борту ближе к носу, а должно было стоять ближе к корме. То есть мы летели не на юго-запад, Киева, а примерно на юго-восток, почти перпендикулярно нужному курсу. Я направился на мостик, где обнаружил Фриду, которая сама стояла у штурвала. «Фрида, а почему мы на юго-восток летим?» – задал я вопрос в лоб потому что Рязань на юго-востоке, вот почему, спокойно объяснила Фрида. «Мы же должны в Киев лететь». «И в Киев полетим», — меланхолично согласилась Фрида. «Но сначала в Рязань. Ну что ты смотришь так? Хороший фраг до Рязани подвернулся в последнюю минуту. Будто сам не знаешь, как оно у нас бывает». «Откуда мне бы знать, как оно у вас бывает? Я же не настоящий воздушник, я еще вчера даже не подозревал, что вот-вот стану покорителем небес и все такое». «Не куксись», — ободрила меня Фрида. «Долетишь куда там тебе надо. Днем раньше, днем позже. Какая разница?» «Ну да. Если чувствуешь потребность куда-то спешить, иди понаблюдай, как растут деревья». Я вздохнул и двинулся на камбус, где Алина с Ленкой о чем то секретничали, поедая теплые плюшки. Алина без вопросов вручила мне поднос с чайником и горкой плюшек. «Вы, кстати, знаете, что мы прямо сейчас летим в Рязань?» — спросил я. Только оттуда полетим в Киев, если, конечно, не подвернется хороший фрахт в какое-нибудь другое место. «Да летим, не волнуйся», — махнула рукой Алина. «Да, я волнуюсь, а вот почему ты не волнуешься?» Я хмыкнул и забрал вопрос. «У нас в двигательном, разливая чай, заметил Драгани. Фрида говорит, мы сначала в Рязань летим, только оттуда в Киев, наверное». Днем раньше, днем позже, равнодушно отозвалась Драгана, слово в слово цитируя Фриду, и потянулась за плюшкой. И в этот момент я наконец нашел объяснение всем странностям, которые не давали мне покоя. Похоже, что Алина с Драганой рассматривают нашу поездку чем-то вроде каникул. Разумеется, им действительно нужно в пещеру. Никто меня не обманывал. Но попутно они собрались как следует повеселиться вдали от подчиненных и деловых партнеров. Скорее всего, эти псевдошпионские затеи тоже из ряда развлечений. Мне кажется, в случае реальной необходимости Драгана с Алиной организовали бы все как минимум не хуже меня. Правда, мне пока что непонятно, почему Драгана так легко перешла с нами на совершенно неформальный стиль общения, больше подходящий для старых друзей. Возможно, здесь сыграли свою роль наши дружеские отношения с Алиной. Друзьям друзей перейти просто в друзья гораздо проще, чем посторонним. Но вообще-то мне такое объяснение кажется неполным. Возможно, позже все прояснится, путешествие ведь только началось. В любом случае, немало аристократов многое бы отдали за возможность завязать дружеские отношения с Драганой Ивлеч так что можно считать, что мне крупно повезло. «Гана, а как вы с Леной познакомились?» спросил я, прихлебывая чай. «А она что, ничего не рассказывала?» удивилась Гана. «Может, рассказала бы, если бы я спросил, но я и не знал, что вы дружите». «Если кратко, то мы вместе учились в академиуме», хмыкнула Гана. «А полная история немного сложнее. Я была вроде вас с Леной. Очень хорошая основа, никакие вторичные характеристики». Меня почти уговорили перейти на ремесленный, но семья у нас была не богатой, а заем мне предложили на таких условиях, что мне его за 50 лет было не отработать. Да еще и потребовали в залог мастерскую отца. У боевиков с этим проще, им на худой конец можно княжеский заем взять, а ремесленников банки воспринимают как дойных коров. Так что уходить с боевого я отказалась, и в деканате начали думать, куда бы меня сунуть. Для третьей группы у меня основа слишком хорошая была, а для первой я повторичным не подходила. У меня мамы выше не было, сам понимаешь. А, стало быть, мы с Ленкой правильно догадались, что в первую группу нас определили за мамы. Так что в результате меня непонятно зачем сунули во вторую группу к Радовичам, продолжал Драгана. Как ты думаешь, каково там было мещанки из небогатой семьи? Ну, мы-то никакого отрицательного отношения от Традовичу не ощущаем, ответил я. Но наши одногруппники как-то упоминали, что девчонки из второй группы очень свысока на них смотрят еще бы студенты из аристократов что-то ощущали», — засмеялась Драгана. А вот к мещанам многие благородные относятся презрительно. Меня они в своей группе вообще терпеть не захотели и потихоньку начали травить. В конце концов это стало совсем невыносимым. Я уже думала просить о переводе хоть куда-нибудь, и тут вдруг Алина объявила, что берет меня под свою защиту. Все сразу прекратилось, конечно. Алина же была официальной наследницей Тириных и вообще самой родовитой и самой сильной на курсе. Так что вслед мне шипели, но пакостить боялись. Ну а мы с Алиной как-то так постепенно подружились. К пятому курсу были уже не разлей вода. Наши говорили, что Анетта Тирина тоже излишним высокомерием не отличается. Девочка прекрасно воспитана, кивнула Драгана. Вот и вы с Леной к своим одногруппникам тоже хорошо относитесь. Даже вне академиума регулярно встречаетесь. Для нас оплатить изредка ужин в цыпленке вообще не расходы. Зато в группе нормальная атмосфера, живем дружно. «Все так думали», — усмехнулся Драгана. «Вашим одногруппникам повезло, они, наверное, даже не понимают, насколько вы отличаетесь от большинства аристократов». Мне в голову пришла интересная мысль. «А ведь то, что она так хорошо к нам с Ленкой относится, наверняка связано с тем, что у нас нет привычки кичиться происхождением. Думаю, для нее не прошел даром печальный опыт общения со своими одногруппниками. Такие вещи обязательно оставляют след. И будь мы типичными аристократами», Наши отношения с Драганой вряд ли могли бы стать настолько неформальными. Просто поразительно, насколько неожиданно иногда отзываются обычные, в общем-то, поступки. Затем я вдруг вспомнил момент в рассказе, который чуть не пропустил. Гана, мне это не яс насчет вторичных характеристик. Ясенева нам с Леной сразу сказала, что с такими характеристиками у нас нет шансов стать даже старшими». «Ох уж это ясенево», — засмеялась Драгана. Она все правильно сказала, вот только забыла упомянуть, что студенты с такими характеристиками, если выживают, то практически наверняка становятся высшими, минуя большинство ступеней. Но ты не обольщайся особо. Хотя шансы стать высшими у таких, как мы, больше, зато выжить в процессе сложнее. Для нас почти непосильно построить конструкт, правильный вовремя. Я думаю, вы сами в этом убедились, когда проходили тестовый коридор на экзамене. Кстати, как вы оба ухитрились сдать на превосходно? Я в свое время сдала на приемлемо. Почти дотянула до достойно, но все-таки не смогла. «Нам очень помогли волевые построения», — ответил я. «Без них мы, скорее всего, тоже на превосходно не вытянули бы». «Вы уже можете волевые построения?» — поразилась Драгана. «Ну надо же, это, конечно, все объясняет. У меня перед отъездом не нашлось времени посмотреть доклад по результатам экзаменов, но когда приедем обратно, я обязательно почитаю, что там Менский про вас написал». «Я думаю, после пещеры ты будешь представлять наш уровень куда лучше Менский», — заметил я. Вполне возможно, — улыбнулась она, — а насчет слов Магды не бери в голову. Сила ведет очень много самых разных путей, и у каждого он свой. Чужие советы направят тебя скорее на ложный путь так, что лучше их не слушать. Мне вспомнилось, что Стефа говорила мне то же самое, и вообще не хотела обсуждать со мной эти темы. Хотя знаешь, — подумав, — добавил Драгана, мне иногда кажется, что от нас здесь вообще ничего не зависит, и только сама сила решает, кого возвысить. И если она сочтет тебя достойным, то ты станешь высшим, каким бы путем ты ни шел. Я так задумался над новой и неожиданной философской концепцией, что даже не услышал, как хлопнула дверь. От размышлений меня отвлекло только появление в двигательном отсеке Фриды, не заметить которое было, конечно же, совершенно невозможно. Как обстановка, какие проблемы, бодро осведомилась она. Обстановка рабочая, проблем нет отрапортовала Гана. Садись с нами чай пить. Нет, чай пить не буду некогда, отказалась Фрида. Я зашла просто глянуть все ли в порядке. Все в порядке, пожала плечами Гана. А почему двигатель так тихо работает? Фрида с недоумением посмотрел на тихо рокочущий мотор. А зачем ему громко работать? удивилась Гана. Фрида не ответила. Она потрогала кожу у двигателя, потом приложила к нему ухо, а потом, ни слова не говоря, вышла из отсека. Мы посмотрели друг на друга. Странная она какая-то, выразил я общее мнение. Через несколько минут Фрида вернулась вместе с капитаном. Олов кивнул нам, затем тоже подержал руку на кожухе. «Что-то он и вправду как-то тихо работает», озадаченно сказал капитан. «Капитан, если надо погромче», — раздраженно сказала Гана, «то я могу повесить на вал какую-нибудь погремушку». Олов, не ответив, обошел двигатель вокруг. «А сейчас он в каком режиме?» — наконец спросил он. «Экономический ход 400 оборотов, капитан», — отрапортовал я. «Полный ход дайте», — распорядился Олов. «Кен, доведи до тысячи оборотов», — спустила распоряжение по цепочке командования Гана. Я плавно прибавил газ. Рокот мотора усилился, и вибрация пола стала заметной. олов переглянулся с Фридой, а задаченно почесал затылок. «У нас он на малом ходу гораздо громче работал, и весь трясся», — сказал он. «На полной мы вообще боялись ее включать». «Мы его отрегулировали», — объяснила Гана. «И что, он теперь всегда будет так работать?» Если механик за ним будет следить как положено, то лет 20-30 нормально проработает, пообещала Гана. А потом надо будет капиталку сделать, и он еще лет 20 отходит. Ясно, сказал Олаф и замолчал, хотя по его виду было видно, что ничего ему не ясно. Ладно, возвращайтесь на экономический ход. Пойдем, мама. На этом начальство покинул нас в неопределенных чувствах. Залет, боец, со значением сказал я Гане. Чепуха махнула на рукой. Человек, в принципе, охотно верит в чудеса, но далеко не во всякие. Ни один разумный человек в жизни не поверит в добрую волшебницу, которая вдруг ни с того ни с сего превратила его полностью убитый движок в совершенно новый. Такого быть не может, поэтому он обязательно придумает какое-нибудь рациональное объяснение и успокоится. Так и будет, вот увидишь. Ждать пришлось недолго, увидел я это уже за ужином. «Так значит, Гана? спросил капитан, терзая огромный шницель Кордон блю. Там была неисправность с подачей масла, от того двигатель стучал. Гана сориентировалась мгновенно. Разбираетесь в двигателях, капитан? спросила она, прекрасно сыграв удивление. Я уткнулся в свою тарелку, пытаясь скрыть улыбку. Не так, что очень», — слегка смутился Олов. Мне Данила подсказал. Гана уважительно кивнула глухову, на которого уставилась вся команда. Данилу раздирали противоречивые чувства. Он явно очень сомневался в своем экспертном заключении, но также явно не мог придумать ничего лучше. Поколебавшись немного, он кивнул в ответ, и для всех его предположение окончательно превратилось в неоспоримый факт: была неисправность в системе подачи масла, а теперь ее починили. Полет протекал без малейших происшествий, и уже поздно вечером, практически ночью, красота Фреи прибыла в Рязань. Лена попросилась в рубку понаблюдать за посадкой. И Фрида, добродушно усмехнувшись, кивнул ей на пустое кресло штурмана. «Привыкай! Говорят, ты на штурмана будешь учиться!» «Говорят-то, да говорят!» — она отозвалась Лена. «Раз говорят, значит, будешь!» — ободрил ее Фрида. «Ладно, сиди тихо, и не отвлекай меня!» Дирижабль медленно подплывал к причальной мачте. Когда нос оказался почти над мачтой, Фрида рывком передвинул одну из рукояток в якорной секции. и Из ниши в носу вывалился причальный трос, разматываясь на ходу. Портовая бригада тут же зацепила его каким-то приспособлением вроде Большого Багра и завела в причальную лебедку. Фрида перевела ручку машинного телеграфа на стоп, и через несколько секунд еле ощущаемая вибрация от главного двигателя исчезла. Фрида наклонилась к раструбу переговорного устройства и сказала, «Данила, мы на лебедке, держи дифферент». «Понял», – послышался из трубы искаженный, но узнаваемый голос глухого. Лебедка начала неторопливо вращаться, Подтягивая дирижабль к мачте, и через несколько минут носовая причальная скоба вошла в захваты. Дирижабль, не сильно толкнувшись в мачту, то остановился, и захваты с громким лязгом захлопнулись. Причальной команде забрать причальный трос и опустить грузовой трап, скомандовал Фрида в приговорную трубу. Баланисту подъемную силу на две сотых и дифферент на минус два. Данила, мы здесь 12 ластов разгружаем, а потом три ласта примем. Понял, прохрипел труба. «Ближе к концу выгрузки подъем проверю дифферент поставлю на плюс один. Мы здесь ночуем?» «Нет, после погрузки сразу в Киев уходим». «Новый груз ближе к корме клади», — посоветовал Данил. «Я в одном баллоне не уверен». «Хорошо», — ответила Фрида. «Все, я в трюм». Лена, вздохнув, поднялась из кресла штурмана. Она посмотрела на уходящие в темноту ряды слабосвещенных мачт и пожаловалась Фриде. «Вот, первый раз в Рязань побывала. И что увидела?» Да в Рязани смотреть нечего, отозвалась Фрида, делая пометки в борт-журнале. Кремль у них красиво, раньше туда туристов пускали один день в неделю. Но нынешняя Ольга в Кремль доступ закрыла, а больше здесь ничего особо интересного нет. Что значит нынешняя Ольга? – заинтересовалась Лена. В Рязани наследницу всегда Ольгой называют, никто уже не помнит почему. А если случается, что другая дочь или еще кто княгиней становится, то она именно Ольгу меняет. Традиция такая. «У них тут что, матриархат, удивилась Лена, как в Каганате?» «Нет, не как в Каганате, просто женщина правит. У них уже давно так. Вроде когда-то в древности их князь оказался предателем, тогда его жена взяла власть и поклялась народу, что в Рязани князей больше не будет. А что там на самом деле было, кто теперь уже скажет?» «Я так думаю, княгине власти захотелось, вот и скинула мужа, а в летописях приказала записать как нужно. Так, что-то заболтался я с тобой». «Груз отсюда у нас владельцем едет. Встретишь у трапа купца с приказчиком и отведешь их в десятую каюту. Иди встречай». Лена спустилась в трюм и прошла мимо матросов, которые пытались зацепить штабелером косо вставший контейнер. Воздушники громко выражали свое мнение по поводу того, кто этот контейнер ставил. Лена подивилась за телевым воздухоплавательным термином, но на всякий случай решила их не запоминать. К трапу она подошла вовремя. Пассажиры уже сходили с платформы подъемника. Сам купец, легко определяемый по солидному животу, был пьян до изумления и смотрел на окружающий мир мутными глазами, плохо осознавая обстановку вокруг. Приказчик был по чину тощ и сравнительно трезв. Точнее, он был тоже изрядно пьян, но все же не настолько, чтобы совсем утратить контакт с реальностью. Судя по всему, пассажиры как следует отпраздновали удачную сделку, но немного увлеклись, а горячий летний воздух совсем не способствует протрезвлению. «Девка!» Оживился купец, сфокусировав глаза на лени. Приказчик угодливо хихикнул. «Следуйте за мной, достойные», — обратилась Лена к приказчику, игнорируя купца. «Я провожу вас в каюту». «Нас в каюту зовут Почтенный Евсей», — объяснил приказчик купцу, бережно придерживая того одной рукой, а другой прижимая к себе портфель с бумагами. «Не дело в проходе стоять». «И то верно», — решительно, хоть и не очень внятно согласился купец. «Веди в кабинет, красавица». Лена пошла вперед и искренне надеясь, что Кеннер им навстречу не попадется. Он, конечно, очень сдержанный, но не тогда, когда дело касается жены. А купец, скорее всего, не упустит возможности напроситься на хороший мордобой. Однако им повезло, и до десятой каюты они дошли безо всяких нежелательных встреч. «Вот ваша каюта достойный, сообщила Лена, распахнув дверь. «Спокойной ночи». Купец пьяно ухмыльнулся и проследовал в каюту. Проходя мимо Лены, он внезапно схватил ее за руку и, резко дернув, затащил ее внутрь. «Сбежать хотела?» — сказал он, грозя пальцем. «У меня не сбежишь. Будешь сидеть с нами, пока не отпущу». Лена высвободила руку и вежливо сказала. «Спать ложитесь». «Да что ты тут выкобениваешься?» — возмутился Купер. «Да я тебя!» Закончить свою речь он не успел. Лена грустно вздохнула и резко ударил его в лоб, раскрытый ладонью. Глаза почтенного Евсея закатились, и он рухнул, как падает подрубленное дерево. Голова его с громким стуком соприкоснулась с полом, и купец застыл в неподвижности. Чего это он? изумленно спросила Лена. Почтенные Евсеи очень быстро засыпают, когда выпьемши, неуверенно объяснил случившийся приказчик. Да! с сомнением переспросила Лена. Ну ладно, давай тогда его на койку положим, хватайся ему под руки. С большим трудом и пару раз уронив, они перетащили тушу купца на узкую корабельную койку. «Надо бы с него сапоги снять», — ненавязчиво намекнул приказчик. «Ты что, решил, что няню нашел?» — удивилась Лена. «Сам снимешь. И сразу спать ложись. Или тебе тоже надо колыбельную выписать?» «Не надо», — замотал головы приказчик, на всякий случай отодвинувшись. «Значит, сам ложись. И вот еще что запомни. Гальюн у нас в конце коридора. Если наблюете в каюте, я все это тобой вытру, понял?» «Понял». Послушно пискнул приказчик, и Лена вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. На завтрак Алина подала фритату с цукиней и беконом. За завтраку выползли пассажиры. Купец был слегка зеленоват, то и дело непроизвольно морщился, и вдобавок как-то странно поглядывал на Ленку, словно пытаясь что-то вспомнить. Вяло ковернув фритату, купец спросительно обратился к колофу: «Капитан, мне в чего не чтобы поправиться малость?» На борту спиртного нет, почтенный, — сочувственно ответил тот. На всех дирижаблях строгий запрет на выпивку. Подождите до Киева, мы там уже часа через три будем. — До какого Киева? — не понял купец. — До обычного Киева, — пожал плечами капитан. — Мы туда летим. — Мне туда не надо, — забеспокоился купец, забыв о больной голове. — Мы так не договаривались. — Договаривались, — вмешалась в разговор Фрида. — У нас официальная заявка от вас, заверенная в диспетчерской воздушного порта Рязани. «Отвезти двух человек и груз весом три ласта к хорошим девкам. В Киеве девки хорошие». Олаф степенно кивнул, авторитетно подтверждая высокие характеристики киевских девок. «Мне в Пинск надо», — с отчаянием сказал купец, уже начиная осознавать ситуацию в полном объеме. «В Пинске девки, может, и хорошие, но в Киеве всяко лучше», — добил его Фрида. «Да не печальтесь, почтенный», — добродушно сказал капитан. «В Киеве разгрузимся и отвезем вас в Пинск». Просто продлим фрахт немного. Мне ваш фрахт не потянуть, тоскливо сказала окончательно деморализованный Евсей. У вас вон даже юнга в бриллиантах. Все дружно уставились на Ленкины сережке, а мне захотелось с размаху удариться лицом об стол. А собственно, что еще можно было ожидать? Совершенно закономерный результат. Так, наверное, всегда и бывает, когда обыватели начинают изображать из себя секретных агентов. Не волнуйтесь, почтенный, мы договоримся. Чищно улыбнулась Фрида.